ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Первым гостем, а вернее гостьей, была она, моя любимая. Впрочем, она всегда была здесь, наблюдала за мной, заботилась обо мне, и я знал об этом, но сам увидеть ее я мог далеко не всегда. В эту ночь она показалась, хотя я не сразу смог это заметить. Она все равно не выходила из тени. Никогда не выходила из тени. В дальнем верхнем углу комнаты, где почти ощутимо зависало мрачное облако, непросветным киселем, заливая стены и потолок, я обнаружил и ее глаза. Как всегда... Это был спокойный и непроницаемый взгляд, прямым прицелом наведенный на меня. Давно наблюдаешь? Даже не спросил, а констатировал я, что случилось на этот раз, почему ты не радуешься, ты же сама учила. Зачем убирать мои обои? Перебил меня холодный голос из дальнего угла комнаты. «Этот яркий желтый цвет мне дарит столько радости!» Пытался оправдать себя я. «А наши обои не дарили?» Сухо произнесла любимая. «Там же были цветы!» нарисованные для тебя, это же была моя краска. Мы нарисуем новое, — выпалил я, не подумав. Моя краска закончилась с тех самых пор, как ты убедил меня остаться здесь с тобой, — напомнила она и немного помолчав неожиданно добавила. И мне не нравятся эти люди. Это нехорошие люди. Почему? Искренне удивился я, так как очень редко какие люди становились не по душе моей любимой. Они же хотят. Они хотят только одного. Опять резко оборвала она мою оправдательную речь отнять тебя у меня, вот чего они хотят, я не хочу их. Как это бывало всегда, моя любимая начала уходить очень стремительно и также очень неожиданно, ее глаза в самом темном углу комнаты потохли, слились с плотным облаком мрака, она сама осталась здесь. Несомненно, осталась здесь, только мне стало ее не видно. «Никто и никогда не отнимет ни меня у тебя, ни тебя у меня. Никто и никогда, потому что невозможно такое!» Отчетливо произнес я, безнадежно ожидая ответа. «Слышишь?» «Невозможно!» Отчаянно крикнул я в днетущую тишиной пустоту. «Милый мой мальчик, не упивайся так! Устала она просто, видимо. Отдохнет вот и обязательно возвратится. Уж мне ли не знать, что такое усталость?» Тихий и спокойный голос раздался сбоку от меня. Вторая гостья уже успела появиться в комнате, а я так погрузился в мысли о своих переживаниях из-за любимой, что даже и не заметил вовремя посетительницу. Она сидела с другого боку моей кровати, склонив голову на бок и глядя на меня самыми добрыми глазами. «Мама! Мамуля!» Восторженно прошептал я. «А ты не вздумай переживать!» Тихим голосом продолжила она. «А ты цветочки-то эти, гвоздички, Возьми и нарисуй, только их красками, Всеми их красками! Сделай ей подарок, Вот увидишь, приятно же ей будет! «Мама, я не мог унять свою радость. Но ну рассказывай, мама, как дела твои?» «А я вот все с цветами и растениями без расклона», — с улыбкой говорила мама. «Там, где я сейчас нахожусь, слишком много цветов и растений. Сплошь одни цветы и растения. Все в земле». «Все в земле день и ночь, в земле», – запричитала она. Вот даже перепачкалась вся. Она действительно брезгливо смахнула с платья несколько липких грязных комьев земли, потом поправила темную косынку на голове и тяжело вздохнула. «Устала ты, наверное, мама», – услужливо отреагировал я на это. Отдохнула бы. «Да куда там?» Усмехнулась в ответ она. «Но уставалась я уж за свой век. А ты б друзей-то своих новых пригласил бы ко мне. И мне веселей было бы. Да и у тебя горе с плеч». Я задумчиво уставился в потолок. «Что ты думаешь еще? Завтра же приглашай». И не думай даже. Мама вдруг встала и торопливо направилась к выходу, не говоря больше ни слова. Даже не оборачиваясь, она, видимо, очень куда-то спешила. «Мам, ну постой! Ну куда же ты? Побудь еще со мной!» Вскричал я, но было уже бесполезно кричать. Мама уже исчезла, уже скрылась за дверью. Внезапно я заметил, впрочем, уже без удивления, что рядом с моей кроватью стоял другой гость. Это был тот веселый мальчишка, который сегодня так отчаянно купался и нырял в речке, когда я сидел на ее склоне и наблюдал самую чудесную радугу. Только сейчас я понял, что именно его посещение Мне не хватало для того, чтобы вернуть в душу безмятежную радость. Мальчишка явился ко мне с ног до головы мокрым, и он был в одних только плавках, как будто он только вылез из воды. В руках его был оригинальный букетик из свежедобытых водорослей. Лицо мальчишки светилось лучезарной улыбкой. Глаза были широко открыты, ясные и яркие, как будто пылали огнем в этом сумраке. С мокрых волос на пол мягко шмякались капли воды. Я посмотрел на него, приветливо улыбнулся и сказал. «Здорово, пацан! А ты чего до сих пор нырял?» «Да!» — закричал тот. Вода-то такая теплая, купайся хоть в вечность. А я рад, что ты зашел ко мне, сказал я. Как же я мог не зайти? Улыбнулся мальчишка еще шире. Редко встречаются такие люди, которые дарят радость просто, ничего не требуя взамен. И именно таким людям хочется возвращать этого тепла, во много раз больше. Я и не думал, что так помог тебе, удивился я. Точнее, я догадывался, что помог тебе, но то, что так помог, даже не мог подумать. Самое главное, когда творишь добро, не искать, не ждать результата. Иначе это уже превращается в погоню за выгодой. А с понятием добра это несовместимо. Добро вернется своим путем, если это было действительно добро. Мальчик подумал и добавил. И не только добро возвращается. Все возвращается, соответствуя содеянному. После этих слов у меня почему-то слегка затряслись руки и потекли руки холодного липкого пота со лба. — Так ты пришел вернуть мне что-то? Я приподнялся, выглядываясь в темноту. Мальчик широко улыбнулся. Его мокрые плечи судорожно дрогнули, мелькнули еле приметным блеском. «Да нет», — как-то очень тихо произнес он, «мне тебе и возвращать-то нечего пока. Все, что ты мне дал, у тебя самого сейчас с избытком, а будет с каждым днем все больше. Ты, главное, жди, и придут к тебе все и вся». Я зажмурился и решил, что до утра Уже точно не рискну открыть глаза. Пусть я запомню о счастливом мальчишке только это, только это, на всю ночь. Только широкую улыбку мокрых синих губ, яркие и ясные глаза, горящие спасительными маяками в ночи, блеск мокрых рук до самого утра не открывать глаз, а утром, а утром меня ждало очень много важных дел. День предстоял быть трудным.